Мистер Гун в недоумении. На следующее утро Фати решил, что ему, пожалуй, надо нарядиться подручным мясника. В этом костюме легко и проще всюду заходить и со всеми вступать в разговор. Он начал с рыжего парика, потом наклеил черные брови, намазал красным лицо, завязал фартук на спине, Кепку надевать не стал. Сел на велосипед и покатил к пипу. Когда он проезжал под окном дома, его увидела миссис Хилтон. «А, это мальчик от мясника», — решила она. «Значит, миссис Мун не придется снова идти за мясом». Ребята встретили своего друга восхищенными взглядами. Им всегда нравились его спектакли с переодеваниями. Но он тут же снял парик, брови и фартук. Если в игровую комнату войдет миссис Хилтон, она не должна увидеть здесь подручного мясника. Не успел он разоблачиться, как внизу поднялась какая-то суматоха, и дети услышали вопли и стоны, чей-то громкий и резкий голос, а потом опять стоны. Они вышли к лестнице и стали слушать. «Это миссис Мун и мама», — сказал Пип. «Что же там происходит?» «Миссис Мун льет слезы и воет, как не знаю кто». А мама пытается ее остановить. «Господи, что же случилось?» «Может, мама узнала, что это миссис Мун пишет письма?» Испуганно проговорила Бетси. «Я спущусь и посмотрю, в чем дело», — решил Фати. Он, как всегда, быстро реагировал на ситуацию. Спокойным шагом спускаясь по лестнице, он услышал суровый голос миссис Хилтон. «Перестаньте, миссис Мун! Нельзя так себя вести! Я этого не выношу!» «Сейчас же прекратите истерику!» «Ах, мэм, подумай только, чтобы мне тоже прислали такое мерзкое письмо!» Голосила миссис Мун. «Такое подлое! Вы посмотрите, что тут написано!» «Я не хочу смотреть!» — сказала миссис Хилтон. «И успокойтесь, пожалуйста!» Вы же сами знаете, что все это бред больного и злобного воображения. Покажите письмо мистеру Гуну и забудьте обо всем. «А этот мистер Гун?» — снова завопила миссис Мун. «Пришёл вчера и говорит мне, вы, мол, подозреваетесь. Может, это вы пишете эти письма? Я мирная женщина!» Закону всегда послушная, никому никогда не причинила зла. О! Немедленно возьмите себя в руки, резким тоном приказала миссис Хилтон. Это уже переходит все границы. Я не могу больше терпеть. Когда пришло письмо? Только что. Кто-то сунул его под дверь кухни. Я подняла и Столько мерзости, столько злобы! И кто же это мог написать такое мне, мне, у кого на всем белом свете нет ни одного врага? — Вы сказали, только что? — спросила миссис Хилтон и задумалась. Минуту тому назад я видела под своим окном мальчика, «Подручного мясника». «Он не входил ко мне на кухню», — заявила миссис Мун. «И ничего не приносил, ни мяса, ничего другого». «Странно», — сказала миссис Хилтон. «Может быть, этот мальчик и сунул письмо под дверь по чьей-то просьбе». Но это легко будет выяснить в лавке у мясника». Фати поморщился от досады. «Эх, зря он принял вид подручного мясника. Теперь надо поскорее спрятать все эти принадлежности». «Я пойду позвоню мистеру Гуну», — сказала миссис Хилтон. «А вы, миссис Мун, выпейте чаю и постарайтесь успокоиться». Фати бросился наверх, и в самое время, так как миссис Хилтон вышла в холл к телефону. Ребята встретили его, не сдерживая своего нетерпения. «О чем скандал? Говори скорее!» «Что бы вы думали?» — начал Фати. «Очередное письмо получила миссис Мун». Принесли на дом несколько минут тому назад. Каждый из нас имел возможность увидеть, кто принес это письмо. Но никто не увидел. Зато ваша мама засекла меня в костюме мясникова-мальца. Это очень досадно. Она теперь считает, что принес письмо я, то есть он. «Миссис Мун получила письмо». Воскликнул Ларри и от удивления даже присвистнул. «Тогда она исключается, и остаются только длинный нос и мисс Титл». «Давайте подождем мистера Гуна», — сказала Бетси, и они встали у окна. Полицейский прибыл на велосипеде и, оставив его у парадной двери, вошел в дом. Дети вышли из комнаты на верхнюю площадку лестницы, но миссис Хилтон была в таком состоянии, что даже не обратила на них внимания. «Я пригласила вас, чтобы сказать, миссис Мун только что получила одно из этих неприятных писем, и она, естественно, очень расстроена». «Ну что же, мадам...» Могу вам сообщить, что я тоже получил свое сегодня утром, сказал мистер Гун. И это уже не шутка, далеко не шутка. Я нашел письмо утром в почтовом ящике. Его могли опустить и ночью. Скорее всего, ночью, в темноте. Это уже шуточки над законом. Далеко же мы зашли, если так обращаются, с законом. — Все это очень неприятно, — сказала миссис Хилтон. — Не могу себе представить, «Кому могло прийти в голову посылать такое письмо? Вам, мистер Гун?» «Да ведь ясно. Этот негодяй уже чует, что я иду по его следу», — сказал мистер Гун. «Думает сбить меня с толку. Считает меня назойливой мухой и бестолочью». Но пусть не радуется. Скоро доберусь до этого писаки. Пожалуйста, пройдите на кухню к миссис Мун», — сказала миссис Хилтон. «Только прошу вас, мистер Гун, будьте поосторожнее. Она просто в истерике». Однако, судя по сердитым возгласам, которые вскоре послышались на кухне, Мистер Гун не умел справляться с истеричными женщинами. Когда, наконец, дверь открылась, и мистер Гун, совершенно обессиленный, вышел в холл, миссис Хилтон уже была в гостиной, а из кухни ему вдогонку звучал негодующий голос «Миссис Мун!» «Я вам покажу, как приходить к бедной, ни в чем не повинной женщине со всякими гадостями и обвинениями! Вчера облил грязью так мало ему, сегодня опять вылил целое ведро!» Войдя в гостиную, мистер Гун услышал от миссис Хилтон про рыжего подручного мясника, который приезжал непонятно зачем, никакого мяса не оставил, и никто вроде бы не видел, как он уехал. Мистер Гун тут же подумал о рыжем разносчике телеграмм. «Странное дело», — сказал он сам себе. «Что-то тут не так. Сначала один рыжий парень с почты подбирает оброненные письма». А теперь другой рыжий парень приезжает от мясника без мяса. В этом надо разобраться. «Все дети наверху», — сказала миссис Хилтон. «Не знаю, захотите ли вы расспросить их. Может быть, они все-таки видели его и вспомнят какие-нибудь детали». Я поговорю с ними, сказал мистер Гун и пошел наверх. Когда он вошел в комнату, ребята играли в карты. Увидев полицейского, они изобразили удивление. Доброе утро, сказал он. Вы не видели сегодня, как приезжал рыжий парень из мясной лавки? «Я видел», — сказал, улыбаясь Пип. «Так, значит, видел. А что он делал?» — спросил мистер Гон. «Подъезжал на велике к дому», — отвечал Пип. «И сразу же уехал, так?» — продолжал мистер Гон. «Нет, я не видел, как он уезжал», — сказал Пип. Остальные тоже не видели. Мистер Гун стал подозревать, что этот таинственный рыжий парень должно быть находится где-то здесь, поблизости. «Он что, твой приятель?» — спросил полицейский. Пип заколебался. «Фати?» — «Да, его друг». Но признать подручного мясника своим приятелем — совсем другое дело. И неизвестно, к чему это может привести. Заметив нерешительность Пипа, Фати пришел ему на помощь. «У нас нет друзей среди подручных мясника», — сказал он. «И среди разносчиков телеграмм тоже нет. Вы меня как-то об этом уже спрашивали, помните?» «Я не с тобой разговариваю!» С раздражением сказал мистер Гун. «Я тут разговариваю с мастером Филиппом. Мне надо добраться до этих двух рыжих парней, и я доберусь, даже если придется побеспокоить самого начальника почты и обойти все мясные лавки в поселке». «Но у нас только две мясные лавки», — сказал Пип. «Я слышал, мистер Гун, что вы тоже получили гадкое анонимное письмо, и выражаю вам свое искреннее сочувствие». С серьезным видом произнес Фати. «Не представляю, у кого хватило мужа, я имею в виду... «Жестокости написать вам такое!» «Какое такое?» — зло спросил мистер Гун. «Что ты знаешь про мои письма?» «Сейчас скажешь, что видел письмо и знаешь, что в нем написано? Ну, говори!» «Могу попробовать догадаться!» Скромно, сказал Фати. Вот и попробуй. Говори, что было в этом письме. Наливаясь злостью, потребовал мистер Гун. Ой, что вы? Не могу, сказал Фати. Не могу в присутствии других. Он, конечно, не знал, что было в письме. Кроме слов, назойливая муха. И бестолочь. Он просто хотел подразнить полицейского, пусть думает, что он, Фати, знает. А я совсем не удивлюсь, если это вот письмо написал мне ты. Не какой-то там анонимщик, а именно ты. О! «Как вы могли так плохо обо мне подумать?» — сказал Фати. И на лице его была написана такая боль, что Ларри и Дейзи посмотрели на него с некоторой тревогой. Они помнили, как он говорил, что с удовольствием написал бы анонимное письмо мистеру Гуну. «Да нет, не может быть, не мог он этого сделать». «А вдруг?» Мистер Гун удалился полной решимости достать хоть из-под земли этого рыжего малого из мясной лавки и такого же рыжего разносчика Телеграм. А Ларри повернулся к Фати. «Слушай, ты действительно не писал ему никакого письма? Это точно?» «Ты что, дурак?» «Конечно, не писал!» Возмутился Фати. «Я даже ради шутки никогда никому не пошлю анонимное письмо». «Но, честное слово, до чего смелый человек. Это же надо положить письмо прямо в львиную пасть самому Гуну». «Не вижу мисс Титл в таком качестве. Даже цыгана не вижу». «А миссис Мун...» «Теперь вообще исключается», — сказал Ларри. «Господи, совсем все запуталось. Полная темнота. У тебя, Фати, есть какие-нибудь идеи? Что дальше будем делать?» «Есть парочка идей», — ответил Фати. «Для начала было бы весьма полезным получить образцы почерков». Мис Титл» и «Длинного носа», чтобы сравнить с моими копиями. Может, это что-нибудь нам даст?» «Но как? Каким образом это сделать?» — спросила Дейзи. «Я, например, не сумею ничего придумать, чтобы добыть почерк цыгана, даже если буду над этим думать целый месяц». Ну, это проще простого, сказал Фати. Вот увидите.